Он остается в газообразном виде. Но поскольку замерзшие слои лежат сверху, как крышка, метан не может улетучиться. «Я об этом читала», — сказала девочка. «Японцы пытаются его разрабатывать, правильно?» Йохансон это позабавило. Он вспомнил свои школьные годы. «В каждом классе есть такой ученик, подготовленный лучше других. Он всегда уже знает половину из того, что ему задали выучить. Наверное, эту девочку в классе недолюбливают». «Не только японцы», — ответил Борман. «Весь мир...» С удовольствием бы его разрабатывал. Но это трудно. Когда мы извлекали комья гидрата с глубины 800 метров, уже на половине высоты началось газоотделение. До палубы мы донесли только малую часть, взятого на глубине. Я ведь говорил, гидрат быстро становится неустойчивым. Стоит температуре воды на глубине 500 метров повыситься на 1 градус, как весь тамошний гидрат может разом стать нестабильным. Мы это быстро сообразили и поместили комья гидрата в жидкий азот. Давайте подойдем сюда. Хорошо у него получается, заметил Йохансен, пока Борман подводил группу школьников к стальным стеллажам, где стояли контейнеры разной величины. Борман вытащил один серебристый контейнер, натянул перчатки и открыл герметичную крышку. Послышалось шипение. Изнутри выпал с дым. Некоторые подростки непроизвольно отступили на шаг. Это всего лишь жидкий азот. Борман сунул руку внутрь и извлек кусок грязного льда. Лед начал тихо шипеть, потрескивать. Он подозвал к себе девочку, отломил кусочек и протянул ей. «Не бойся», — сказал он, — «лед холодный, но в руках держать можно». «Он воняет», — сказала девочка. Некоторые школьники засмеялись. «Правильно, воняет тухлыми яйцами. Это газ. Он улетучивается». Он раздробил кусок на более мелкие обломки и раздал их. «Видите, что происходит? Грязь во льду — это частица осадка. Через несколько секунд от этого ничего не останется». Кроме грязи и лужиц, лед тает, и молекулы метана вырываются из своих клеток и улетучиваются. Можно описать это так. То, что только что было стабильным куском морского дна, в короткое время превращается в ничто. Вот это я и хотел вам показать. Он сделал паузу. Школьники отвлеклись на шипящие, тающие на глазах комочки льда. Там и сам раздавались двусмысленные комментарии по поводу вони. Борман подождал, пока комочки растают, и затем продолжил. Только что произошло еще кое-что, чего вы не могли заметить. А это имеет определяющее значение для того заслуженного уважения, какое мы питаем гидратом. Я уже говорил вам, что ледяные клетки способны сжимать метан. Из каждого кубического сантиметра гидрата, который вы держали в руках, высвободилось 165 кубических сантиметров метана. Когда гидрат тает, его объем увеличивается 165 раз, причем разом. «Все, что остается, это лужица в ваших руках». «Попробуй языком», — предложил Борман девочке, «и скажи нам, каково это на вкус». Школьница посмотрела на него недоверчиво. «Попробовать эту вонючку?» «Ничего больше не воняет. Газ улетучился. Но если ты трусишь, давай лизну я». Подростки захихикали. Девочка медленно нагнула голову и лизнула лужицу. «Пресная вода», — ошеломленно сказала она, — «правильно». Когда вода замерзает, соль, так сказать, вытесняется. Поэтому вся Антарктида представляет собой самый большой в мире резервуар пресной воды. Борман закрыл контейнер с жидким азотом и снова задвинул его на стеллаж. То, что мы сейчас видели, есть причина, по которой добыча гидрата метана – дело очень противоречивое. Если наше вмешательство приведет к тому, что гидраты станут нестабильными, следствием может стать цепная реакция – Что может произойти, если сойдет на нет цемент, скрепляющий континентальные склоны? Какое воздействие будет оказано на мировой климат, если глубоководный метан улетучится в атмосферу? Метан – парниковый газ. Он может разогреть атмосферу, тогда опять согреются моря и так далее и тому подобное. Над всеми этими вопросами мы здесь думаем. «А зачем вообще пытаться его добывать?» – спросил другой школьник. «Почему не оставить его там, где он есть?» «Потому что он мог бы решить энергетическую проблему» горячо воскликнула девочка и шагнула вперед. Об этом писали в статье про Японию. У японцев нет собственного сырья, им все приходится импортировать. Метан мог бы им помочь. Ерунда, — ответил мальчик. Если проблем становится больше, чем при этом решается, то это никакое не решение проблемы. Йоханссону все больше нравилось тут. Вы оба правы, — Борман поднял руки. Это могло бы стать решением энергетической проблемы. Вот почему эта тема уже... Не только науки. К исследованиям подключаются энергетические концерны. По нашим оценкам, в морских гидратах связано столько метан углерода.